Посреди этой толпы на одном и том же месте беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки. — Что там такое происходит? — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы. Опершись о притолоку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке с кипарисным крестиком на голой грудке сидел, растопыря ножки, сжав кулачонки между ее лаптями. Цыплёнок тут же долбил за задеревенелую корку ржаного хлеба. А Господь ведает, батюшка, отвечала старуха и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки. Слышно, наши ребята жида бьют. Как же да? Какого же да? А Господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то, и от Коли его принесло, кто его знает. Васи, иди, сударик, к маме. Кыш-кыш, паскудный. Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее паневу. Так вот его и бьют, сударь ты мой. — Как бьют? За что? — А не знаю, батюшка. Стало за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял. Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись с нее, начал той же самой нагайкой без разбора лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом.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 — Это вы зачем жида убили? — громогласно воскликнул чертопханов, грозно потрясая нагайкой. Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой — за бок, третий — за нос. «Здоров, -то — Здоров, драться-то! — послышалось в задних рядах. «С -то! -то — С нагайкой-то! Это кто всякий! — промолвил другой голос. — Жида зачем убили? — спрашиваю я вас, азиаты оглашенные! — повторил чертопханов. Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилась за край его седла. Дружный хохот грянул среди толпы. «Живуч — Живуч! — послышалось опять в задних рядах. — Та же кошка! — Вася Высокоблагоуродие, заступитесь, спасите! — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова. — А то не убьют, убьют меня! — Вася Высокоблагоуродие! — За что они тебя? — спросил Чертопханов. «Да ези богу, не могу сказать. Тут вот у них скотинка помирать стала. Так они и подозревают, а язи... Но это мы разберем после», — перебил Чертопханов. «А теперь ты держись за седло, доступай да за мною. А вы, — прибавил он, обернувшись к толпе, — вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов, живу в сельце Бессонове. Ну и значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится. Да и на жеда, кстати». «Зачем жаловаться?» — проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик. «Не дать не взять древний патриарх». Жида он, впрочем, тузил не хуже других. «Мы, батюшка Пантелей меч, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас. Зачем жаловаться?» — подхватили другие. «А с нехриста того мы свое возьмем, он от нас не уйдет. Мы его, значит, как зайца в поле». Чертопханов повел усами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню сопровождаемый же дом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина.